«Вы в юности слышали что-нибудь о демократических клубах?» — внезапно спросил я. «Слыхал, как будто», — отвечал он, — «когда жил в столице. А раз даже голосовал. За какого-то там претра, демократического или другого, не помню. Пятьдесят сестерцев получил, деньги немалые». Но демократы, насколько я знаю, выступали за разрешение земельного вопроса, закинул я удочку. Да, протянул он, и, подумав, немного добавил. Разве они не требовали раздачи дешевого хлеба безработным? Это тоже, подтвердил я. Вот цены на хлеб и упали. Но те, кто жил в городе, как вы тогда, были рады получить дешевый хлеб, удивился я. — Да, горожанам-то хорошо было, — подтвердил он. — Они без работы сидели. — Вы хотите сказать, что для ваших земляков в Лацууме это было плохо? Низкие цены на хлеб их разоряли. И это... и рабов слишком много нагнали. Мы же их и добывали, в Галлии, повсюду. Да, мудреное дело. Политика. Я встал. Мне пора было к мумлею спицеру. — Как же Цезарь выглядел! Он подумал и неопределенно сказал. — Так, потасканный старичишка. Я ушел, исполненный горьких мыслей. Неспособность людей видеть истинное величие была мне тягостнее, чем когда-либо. У Спицера сидел гость, юрист и автор многих знакомых мне книг по вопросам государственного права. О Франии Карбон из Рима. По пути в далекую Бельгию, куда он отправлялся по заданию одного треста, для изучения условий экспорта нервийских суконных плащей и менапской ветчины, он заехал к старому банкиру из знатоку Галлии посоветоваться. Прославленный юрист, пятидесятилетний тучный мужчина с отвислыми щеками и заплывшими глазками экспансивно приветствовал меня, назвав своим юным коллегой. — Вы не могли избрать лучшие темы, — громогласно заявил он, едва я опустился в кресло. — Знаменательная, героическая тема, если правильно за нее взяться и в лице нашего друга Спицера вы обрели истинный кладезь. Не скрою, мне льстило, что этот безусловно выдающийся человек одобряет мои литературные планы, о которых ему должно быть рассказал Спицер. Как доказывали первые же его фразы, от него я мог, наконец, ждать интереса именно к великому и возвышенному. Да и он, как видно, не прочь был побеседовать со мной об избранной мною теме, которую справедливо назвал героической. Афраний Карбон встал, словно для того, чтобы дать волю своим чувствам, и коротким грузным шагом принялся ходить от стола к стене и обратно. И, как я слышу, вы правильно подошли к своей теме — «Идея империи». «Демократия! Знамя прогресса! Наконец-то созданная на научной основе книга, которую станет читать маленький человек и человек-сити! Его победа — это их победа! Факты!» При последнем слове он пригнулся к столу и с силой шлепнул по нему ладонью, потом снова затопал по комнате. Что у нас до сих пор нет такой книги, что мне написали своей истории, истории не менее героической, чем у других народов, огромное упущение, я сказал бы даже знаменательное упущение, недостаток исторического чутья, извечное роковое равнодушие к собственному прошлому. Мы отдаем противнику великие идеалы, хвалимся собственным здравомыслием, занимаемся своей коммерцией и не понимаем, что мы тем самым отдаем во власть противнику молодые умы. «Умели же мы представить в должном свете наши сирийские притирания, египетские полотно, сомницкие вина, но мы никогда не умели должным образом осветить саму торговлю и ее идеалы, великие демократические идеалы». Афрани Карбон опять на мгновение задержался возле стола, чтобы прихлебнуть красного вина из кубка, и как знаток почмокал губами. Я был слегка разочарован. Его точка зрения представлялась мне спорной, а кроме того, меня смущало поведение нашего хозяина. Спицер сидел, удобно откинувшись в кресле, упершись массивным подбородком в грудь и время от времени брал с блюда смокву. Иногда он совал в рот палец и выковыривал из желтых зубов зернышко. Внимание мое тем самым раздваивалось между этим его занятием и речью юриста. — В наших арсеналах выставлены овеянные славой катапульты Сципиона африканского, — продолжал гость. — Но где фургоны наших первых купцов? Разве это непоучительное зрелище? Неужели для того, чтобы завоевать мир грифелем, требуется меньше искусства, чем для того, чтобы завоевать его мечом? Правда, грифель не вывешивают в пантеонах. «Почему?» — спрашиваю я. «По какому праву оказывается такое предпочтение клинку? Вы можете увидеть клинок в руках у каждого мясника, и ничего в нем нет достославного». Почему хранят родословные книги и не хранят прихода расходных книг? Только отжившими предрассудками можно объяснить, что вы, молодые люди, ухмыляетесь, когда говорят об идеалах рожденных торговлей. Вы просто подражаете некоторым высокородным бездельникам, когда надменно морщите нос. Разве геройство встречается только на войне? И даже если это так, разве торговля не та же война? Предоставим просвещенным молодым купчикам умиляться таким словечком, как мирная торговля. История не знает таких понятий. Торговля не бывает мирной. Рубежи, которые не может перейти товар, переходят армии. К орудиям предельщика шерсти относятся не только ткацкий станок, но и катапульта. А кроме того, в торговле идет своя собственная война. Пусть не кровопролитная, но, на мой взгляд, не менее смертоубийственная. Эта бескровная война свирепствует на каждой торговой улице в часы торговли. Каждая горстка шерсти, проданная в одном конце улицы, вызывает горестный вопль на другом конце. Плотник воздвигает над твоей головой крышу, но его счет оставляет тебя без крова. В погоне за куском хлеба гибнут и те, у кого он есть, и те, у кого его нет. И не только погоня за куском хлеба губит, но и охота полакомиться устрицами. Прославленный юрист, казалось, завершив свой воинственный поход, остановился у стены, победоносно расставив ноги. — И все же надо признать, — сказал он уже более мирно, — что торговля влила какую-то гуманную струю в человеческие отношения. Первая миролюбивая мысль, Идея о преимуществе более мягких методов должна была зародиться в мозгу коммерсанта. Понимаете ли мысль, что не кровопролитным путем можно получить больше барыша, чем кровопролитным? В самом деле обречь человека на голодную смерть все же менее жестоко, чем отрубить ему голову все равно, как участь дойной коровы, все же завиднее, чем предназначенной кубою свиньи. Именно торговца должна была осенить мысль, что из человека можно извлечь больше, чем одни только потроха. Но при этом не следует забывать великий гуманистический лозунг «Живи и жить давай другим», то есть пусть живет тот, кто пьет молоко. И пусть он дает жить корове. А коль скоро мы обратимся к истории, какой напрашивается вывод? Если идеалам придает весомость лишь пролитая за них кровь, то наши идеалы, идеалы демократии, должны быть особенно весомы. За них были пролиты реки крови. Ради них погиб в Тиберии Грак с тремястами наших сторонников». Сенаторские сынки прикончили их ножками стульев. Ни на одном из убитых не удалось обнаружить колотых ран, а тела их сбросили в Тибр. Сенатский полководец Маний Аквилий предложил царям Понта и Вифинии купить целую провинцию в Малой Азии. Понтийский царь предложил больше, и сенат утвердил сделку. В сенате... Три течения, сказал Грак, первое за продажу, оно подкуплено царем понта, второе против продажи, оно подкуплено царем Вифинии. Третье молчит. Оно подкуплено обоими. Сенат ответил ему ножками от стульев. Это случилось в двадцатом году, то есть более века назад. А 13 лет спустя Гай Грак настоял на том, чтобы реквизированный в испанской провинции хлеб был оплачен, чтобы крестьян-колонистов поселили в завоеванной Африке. Италикам предоставили римское гражданство, с провинции взимали бы вместо дани налог, а государственные доходы проверялись дельцами — И с сенатора вгналась за ним по пятам до самого берега Тибра. Он вывихнул себе ногу и, чтобы не попасть в руки врагов, приказал рабу заколоть себя в роще на окраине города. Трупу отрезали голову, и один из сенаторов сорвал за нее большой куш. Прошел двадцать один год. За это время итальянский крестьянин и римский ремесленник — разбили банды рабов в Сицилии. Нумидийские войска-югурты, кимвров и, и в один декабрьский день 654 года демократов согнали на рынок, оттеснили на Капитолий, где их отрезали от воды, и вынудили сдаться. Их заперли в ратуше. Золотая молодежь взобралась на крышу и сорванными с нее черепицами разможило всем головы. Затем итальянский крестьянин и римский ремесленник завоевали половину Азии, а заодно и Египет. И настало время для нового кровопускания. За это взялся Сула, и на сей раз дело было сделано основательно. Четыре тысячи наших полегло. По самым скромным подсчетам — то есть считая только состоятельных людей, людей-сити. Я уже не говорю о резне, которая произошла после битвы у Калинских ворот, когда три тысячи пленных были загнаны в цирк на Марсовом поле и все до единого перебиты. И неподалеку, в храме Беллоны, где Сулла созвал заседание Сената, явно слышал созвон оружия и стона умирающих. Но на этом никто не остановился. Ни борцы за демократию, ни ее душители. За восемь лет до восстания Катилины сенаторы убили полководца-демократа Сертория. Это произошло за трапезой. Двое держали его за руки, а третий пронзил ему горло мечом. Все это миновало. Но ничего не забылось, когда Гай Юлий вновь поднял знамя демократии. Каждый камень римской мостовой напоен кровью народа. Отец мне еще показывал место, где сенаторы настигли Гая Гракха. Там росло два чахлых кипариса. Я, как сейчас, вижу их перед собой. Хорошо поставленный голос адвоката вдруг зазвучал почти приятно. В нем послышались какие-то человеческие нотки, но жест руки всадническим перстнем, который он прикрыл глаза, опять все испортил. Не знаю даже, чего я желал больше, чтобы у него иссяк фонтан красноречия или у спицера запас смокв. Однако Афрани Карбон продолжал. «Мы забыли, что мы плебеи. Вы, Спицер, я, не говорите, что сегодня это уже не имеет значения. Наша победа в том состоит, что сегодня это уже не имеет значения. И этим мы обязаны Цезарю. Чего стоит по сравнению с такой заслугой несколько сражений в старом стиле? Несколько ненадежных договоров с вождями двух-трех туземных племен, которые числят среди его подвигов. Сити — творение Гракхов. Это они дали торговле откупа на налоги и пошлины в обеих Азиях. Гай Юлий подхватил идею Гракхов. Так родилась империя. Я чуть не поддался искушению громко добавить — Ты — Афрани Карбон. Для обоих этих господ моя книга была уже все равно, что написана. Когда прославленный юрист стал прощаться, сославшись на то, что очень утомлен с дороги, я еще и двух слов не успел сказать. Спицер подал мне знак остаться. Я молча последовал за ними в библиотеку. Он велел принести мне одну из своих пузатых, сплетенных соломой бутылок местного красного вина, а себе припас полную тарелку любимых смокв. — Прежде чем передать вам на прочтение рукопись, — так начал он, — я должен, согласно нашему договору, ознакомить вас с положением, в котором находился Ц, когда Рар стал вести дневник. Записки относятся к девяносто первому году. В то время как раз поднялась шумиха вокруг аферы с Кателиной. «Я даже рад, что наш друг кратко изложил вам демократические идеи, чего бы я не взялся сделать. Моя сфера — практическая деятельность. Вы знаете мою профессию. Во всяком случае, Ц был связан Именно с демократической партией, когда, припертый кредиторами, как вы увидите из записок его секретаря, он пустился в большую политику. — Не очень-то достойно, — вырвалось у меня. Я все больше и больше злился. Рассказ старика, тон, которым он позволял себе отзываться о моем кумире, вывели меня из себя. Немыслимо, чтобы он этого не заметил — но его это, как видно, нисколько не трогало. В довершении всего он заставил меня еще выслушать бесконечную лекцию о зверских расправах Сената и сомнительных идеалах торговли. А то немногое, что он вскользь обронил обоснователем империи, одном из величайших деятелей мировой истории, должно было, по-видимому, представить его как совершенно опустившегося и развращенного отпрыска древнего рода. Терпение мое истощилось. Если бы не страх лишиться драгоценного материала, я бы давно поднялся. Только бы получить эти записки, уйти и, наконец, узнать что-то о подлинном Цезаре. Но старик был непреклонен, каким И надо быть, если хочешь выторговать виноградник за полцены. Он и не думал кончать. Он отодвинул тарелку со смоквами, зубы он тоже, по-видимому, очистил, как я с некоторым облегчением заметил, и не спеша сказал: "Достойно или недостойно, во всяком случае, Ц был и демократ". То есть Когда ему надо было получить какую-нибудь должность, он прибегал к услугам демократических клубов. Они его поддерживали в силу давних традиций, которые связывали партию с членами его семьи. Сити всадила немало денег в его кандидатуры. После девяносто -го года оно финансировало его выборы в верховные жрецы. Но наши дельцы никогда не были особенно от него в восторге. Его использовали, когда он мог пригодиться, а затем посылали ему в конверте чек. А если можно было без него обойтись, то его обходили. Все считали, что он не та лошадь, на которую стоило бы ставить. Его не подпускали к большой политике а он со своей стороны очень мало сперва интересовался как обеими Азиями, так и Кателиной. Я очень хорошо помню те отнюдь не политические переговоры, которые чуть ли не ежедневно вынужден был с ним вести. Судебный исполнитель был у него тогда самым частым гостем. Це побывал на двух курульных должностях. Эдила и Квестера, и по уши сидел в долгах. Должности эти не имели ни малейшего отношения к политике. Господа отбывали их как повинность, чтобы после притуры получить, наконец, в управление провинцию. Провинция! Вот что сулило настоящий барыш. Итак, с Квестурой и Эдилатом он благополучно покончил, Но выборы на эти должности поглотили целое состояние, и теперь у него ничего не оставалось, чтобы покрыть расходы на притур. Значит, вложенные до сих пор в карьеру деньги были все равно, что брошенные псу под хвост. Великие боги! 25 пять миллионов сестерции в долгу! Это составляло значительно большую сумму, чем теперь. Римский ремесленник зарабатывал три сестерцея в день. Он мне не раз говорил, «Кателина сведет меня в могилу». Кто станет сужать мне деньги, когда этот фрукт вооружает подонки Италии, чтобы списать все долги? Половина сити сидит на чемоданах. А ведь ему было уже сорок лет. В конце концов... Не мудрено, если в крайности он хватался за любое предложение, политическое и неполитическое, которое помогло бы ему как-то выкарабкаться. Он и всегда-то брал деньги там, где их можно было добыть. Даже при самом беглом знакомстве с записками его секретаря вы увидите, что он, наконец, с большим запозданием начал понимать, что к чему не ищите в них описания геройских подвигов в духе древних. Но если вы станете читать с открытыми глазами, то, может быть, обнаружите кое-что о том, как устанавливаются диктатуры и основываются империи». С этими словами он тяжело поднялся, взял с полки шкатулку ясеневого дерева и вручил мне... Записки. Рара. «Берегись, мошенник».